И моя первая нянька-еврейка, и моя добрая бабушка пичкали мою голову сказками о реке Симбатьене, неведомо где находящейся, но о которой тем не менее известно, что вода её 6 дней в неделю изрыгает пламя и камни, а по субботам утихает. Шабашует, значит. Говорили мне, что за эту рекою Симбатьеном существует некое еврейское царство. жители, которого ростом не более детей, но зато все красивые, сильные и воинственные. И что здешние евреи, будучи пока грешными, не могут ещё с ними соединиться. Но зато когда придёт наконец Мессия, и все народы станут нашими вассалами, и нам же будет принадлежать всемирное богатство, в которое валются все без исключения богатства и сокровища всех стран и народов, Тогда и мы соединимся с нашими братьями лилипутами. Но перед этим будет где страшная война. Все нации соединятся, чтобы сражаться с евреями, а евреи всё же останутся победителями. Воюющие сойдутся у широкого Самбатьена, через который им необходимо будет переходить, и на этой страшной реке будут два моста. Один бумажный, другой чугунный. Все народы пойдут по чугунному мосту и провалятся. А Израиль благополучно переберётся по мосту бумажному, потому что под ним вместо свай будут стоять ангелы. И тогда наш народ торжествуя вступит в рай, где всех благочестивых евреев ожидают рыба, левиафан, левисон, дикий буйвол и старое кошерное вино. сохраняющееся для нас ещё от создания мира. Что касается собственной Иеговы, то о нём говорили мне только или стращая, что он меня убьёт, или же о том, как он проводит на небе свой день, разделяющийся на 12 часов. И я строго помнила, что первые 3 часа дня Иегова, надев на себя тфилин и талес, читает Тору. Вторые 3 часа Судит весь мир и, увидев, что все достойны проклятия, встаёт с престола справедливости и садится на престол милосердия. Третьи 3 часа занимается попечением об Израиле и всех тварях, а четвёртую часть дня отдаёт собственному развлечению и играет с Левиафаном-Левиафаном. Кроме того, из тех же рассказов мне было известно, что Господь на небе каждый день режет и буйвола и левиафана и отбирает лучшие куски для нынешних обитателей рая. А на следующее утро и буйвол и левиафан уже опять живы и здоровы, дабы снова покорно подвергнуться той же операции, при которой Иегова самолично исполняет обязанности шохета, винагра и маргиша. Вот и всё, чем ограничивалось в детстве моё понятие о Боге. Но не более расширилось оно и в дни отрочества, в дни моего учения, которое заключалось в выучке наизусть потихинот некоторых обязательных для еврейки молитв. Так что в религиозном отношении, собственно говоря, я росла как былина в поле. И вот теперь после Евангелия Впервые в жизни сознательно принялась я за библейскую историю народа нашего. И чтобы не возбудить дома лишних вопросов, зачем и с какой целью вздумалось мне заниматься таким серьёзным делом, стала читать её в русском издании, которое нашлось у Маруси. И что же я вычитала? К сожалению, много и много такого, что ни раз до глубины возмущало и переворачивало всю мою душу. Прежде всего во многих местах этой священной для нас истории народа нашего поражали меня характернейшие черты современного нам еврейства. Во всей их надо сознаться непривлекательности. А не привлекательных черт увы у нас много, и этого не скроешь. Да и кто же их не знает? Я даже неверно употребила здесь слово еврейство. Точнее следовало бы сказать черты иудовства.